Голая рука обвелась вокруг его шеи. Что-то мягкое прижалось к нему сзади. — Папа, прости, я была такой скверной. Сомс покачал головой. — Нет, — послышался голос Флёр, — так ты не уйдешь. Она проскользнула между ним и дверью. Ее глаза смотрели на него в упор, блестели ослепительно белые зубы.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 Под парламентскими часами газетчики что-то выкрикивали. Должно быть политические новости, предположил Сомс. Приближается падение Либорийского правительства. Какой-то редактор подставил им ножку, с них станется. Ну что ж, одно правительство падет, будет другое. Сомсу все это казалось очень далеким. Она... Она одна имела для него значение.